«Мартини!» — произнесла она. «Мадам говорит по-английски?» — спросил, повернувшись к ней Луиджи. Женщина скинула на него свои голубые, холодные и чуть насмешливые глаза. «А вы говорите дамам комплименты только на этом языке?» — спросила она на чистейшем английском. «Ну что вы! Если хотите, я скажу и на итальянском. Как вы прикажете?» — воскликнул ободренный Луиджи. «Не стоит. Я вам верю. «Конечно. Я думаю, мы прекрасно обойдемся английским». «Не убеждена». «Зато я убежден. Вы всегда так самоуверены. Когда встречаю женщин, похожих на вас. Да, мадам». «Значит, очень редко. Желаю вам всегда оставаться таким же». Женщина, сделав несколько глотков, поставила стакан на стойку и, бросив монету, медленно удалилась. Луиджи кивком головы позвал бармена. «Что это?» — спросил он по-английски. Бармен наклонился к нему. «Мадам Дейли, говорят, американка, богата, из Голливуда». «Она остановилась в вашей гостинице?» «Да, номер 303». «Одна?» «Нет». «Неужели с мужем?» «Нет, нет». «С ней две горничные и слуга». «Какие номера?» «Соседние 304 и 305». «Спасибо». Луиджи оставил на стойке пятидолларовую бумажку. Бармен склонился. Менели вышел из бара и, поднявшись в холл гостиницы, бросился к лифту. «303 номер», — сказал он мальчику-лифтеру. Тот послушно кивнул головой. Через несколько секунд лифт замер. Луиджи прошел по коридору, дошел до дверей с табличкой номер 303 и громко постучал. Ему открыла дверь миловидная блондинка. «Кто вы?» «Могу я видеть мадам Дейли?» Горничная удивленно окинула его взглядом. «Пройдите». Миней вошел в номер. «Апартаменты королевские», присвистнул он. «Ничего не скажешь, девочка, что надо». «Вы всегда так бесцеремонно врываетесь к незнакомым женщинам?» Послышался за его спиной иронический голос. Он стремительно обернулся. У противоположных дверей стояла она, уже успевшая переодеться в голубое, легко не спадающее с плеч платье. Я подумал, что вы сидите одна в незнакомом городе и решил предложить вам свои услуги, мисс Дейли. Оперативно. Вы уже успели узнать мое имя? Я всегда оперативен. Вы американец? Англичанин. Никогда бы не подумала. Почему? Англичане более сдержаны в своих чувствах и не столь оперативны. «Вы не знаете англичан, мисс Дейли? Эти сплетни о нашей холодности распространяют французы». «Ваше имя?» «Артур Шелтон». «Чем занимаетесь?» «Я офицер». «Черт бы побрал мою легенду», — подумал Луиджи. «Офицер Скотланд-Ярда». «Ах, вы еще и полицейский». «Да, а что? Это очень странно, необычно». За мной еще никогда не ухаживал полицейский. Тогда считайте, что я первый. Я убеждена, что и последний. Ингрид обратилась на горничный. Покажите мистеру полицейскому наши документы, если они ему нужны, конечно, и попросите его удалиться. До свидания, господин Шелтон. Всего хорошего. Она снова оттянула Луиджи своим насмешливым взглядом и, повернувшись, ушла. Меннелли, простоявший несколько секунд, понял, что потерпел сокрушительное поражение. Горничная подошла к нему. «Господин офицер, что-нибудь желает посмотреть?» Луиджи пришел в себя. Он схватил горничную и, крепко стиснув, поцеловал ее. «Передайте это своей хозяйке», — сказал он, выходя и немного успокаиваясь. В комнату вошла мисс Дейли. «Ну и хам», — сказала она, улыбаясь, — «типичный полицейский» эйджи был в ярости что за женщина дважды в течение получаса она побеждала нокаутом такого у него никогда не было минели выглянул в окно дождь как будто несколько стих тропические линии вообще недолго длятся в этих широтах минели вышел из отеля под прикрытием зонта он решил даже не подниматься к себе в номер а сразу ехать к таме швейцар державший зонтик довел его прямо до такси «Кабераян!» — попросил луи за шофера и тот понимающий кивнул головой машина понеслась вдоль канала